Глава тридцать Вот это да! еще одна искра. Прямо передо мной. У тебя? Я ошарашенно смотрю на Лейлу. Тоже? Лейла кивает. Ее признание обрушивается на меня ледяной водой. Это уже не просто совпадение. Это какая-то зловещая закономерность, не ни мне, ни всему этому городу ничего хорошего. Как? Я с трудом произношу слова. Как ты узнала? «Да как и все». Она горько усмехается и пожимает плечами, глядя на свои руки. «Все? Ну ладно, я. Мне пришлось пройти эту процедуру, хотя не особо хотелось». «Но почему?» Я понижаю голос, хотя на веранде кроме нас никого нет. «Я думала, девушек с искрой искали только среди аристократок. Откуда в городе столько...» «У нас в храме в Красмаре всегда привечали всех. Герцог Фларен». Она кивает в сторону центра города. Говорят, не возражал. «И неужели никто из девушек не боялся?» «Нет», — качает головой Лейла. «Любой бы и не предложили. Нас же тогда таких много было. Они искали самую сильную искру и в храме считали, что любая девушка достойна шанса, не только аристократки, и составили список. А теперь по этому списку, похоже, и отлавливают. Заканчиваю я за девушку». Лейла хватает меня за руку, сжимает пальцы на предплечье и с жаром, но очень тихо тараторит. «Я боюсь, Элис. Ленни пропала сразу после того, как твой... как Бьорн увел ее. А он такой страшный». «Да, конечно, этот большой и хмурый мужчина может создать не самое положительное впечатление. Но я-то знакома с ним еще со своего попадания. Он спас меня. И не один раз». Именно его слова стали моей путеводной звездой и помогали найти в себе силы даже в самый отчаянный момент. Бьорн спасателя не убийца. Да, он даже тех разбойников не убил. Да, покалечил. Да, одного даже раздел. Но всех отпустил, хотя другой на его месте просто избавился бы от этих головорезов и был в своем праве. Лейла, послушай меня. Я накрываю холодные пальцы девушке своими. Бьорн не тот, кого тебе стоит бояться. Но он был с ней. Мы все это видели. Теперь-то мы понимаем, почему он обратил на нее внимание. Чувствую, как дрожат руки Лейлы. Она понимает, что работать на меня ⁇ это для нее шанс начать новую жизнь, такую, в которой ребенку не придется слышать оскорбления в адрес его матери. А ведь для мальчика это очень важно. Значит, мне непременно надо убедить Лейлу, успокоить ее. Он пытался ее защитить. Настаиваю я, говорю тихо. Он ищет того, кто за этим стоит. Бьорн единственный, кому я сейчас действительно могу доверять. Он на нашей стороне, поверь мне». Лейла смотрит на меня с сомнением. Ее глаза полны страха, и я решаю признаться ей. «Он защищает и меня», — произношу очень тихо. «Я... видишь ли, я тоже в этом проклятом списке». Ее глаза расширяются от удивления. Она словно смотрит на меня по-новому, и это, кажется, действует лучше любых уговоров. Она медленно кивает. «Хорошо», — говорит Лейла, — «если ты ему так веришь?» «Иногда мне кажется, что больше, чем себе», — с грустной улыбкой произношу я. «Когда ты хочешь открыть магазинчик?» В ее глазах робко начинают зажигаться искорки предвкушения и надежды. «Завтра. А сейчас иди домой и прикупи вкусное что-нибудь для себя и сына». Я вкладываю в ладонь девушке монету. «И пообещай быть осторожной. Пожалуйста». Кажется, Лейла всхлипывает и спешит спрятать слезы. Я не лезу к ней, как не хотела бы, чтобы лезли ко мне. Она уходит, а я остаюсь в доме, который одобрительно звенит посудой в серванте и напоминает, что обед меня уже ждет. Он перестал казаться страшным наоборот, я чувствую, что обрела нового друга. Однако теперь у меня есть проблемы посерьезнее танцующей мебели. Бьорн возвращается только поздно вечером, очень недовольный и погруженный в свои мысли. Он мрачно молчит и моет руки, осматривается, будто проверяя, все ли дома в порядке, кидает на меня оценивающий взгляд, а потом проходит на кухню и садится за стол. Все было бы просто и уютно, если бы не колючка Бьорн. В груди начинает клубиться туман волнения. Я выставляю перед мужем еще теплый горшочек, который дожидается его в печи еще с обеда, а себе наливаю чай. Мы сидим на кухне, часы мерно, но как-то намеренно громко тикают в гостиной, а я жду, когда мне все же расскажут, что и как. Но Бьорн молча ест картошку, сверля взглядом стоящую перед ним тарелку с нарезанным хлебом, словно хочет испепелить ее взглядом. Напрасно я всю эту авантюру с поддельным браком, хмуро произносит он. Надо было уходить от тебя еще в самом начале. О чем ты? удивленно спрашиваю я. Он приходил в ту гостиницу. Наконец говорит Бьорн, отодвигая от себя горшочек. Это твой ищущий Карл. Бьорн коротко кивает, я замираю. «Ты не говорила, что у него дар следопыта?» Я удостаиваюсь недовольного взгляда. Насколько я помню, он по молодости работал следопытом в охране, труп переносится, пытаясь вспомнить о Карле все, что могу. Но не тут, где-то в другой части страны. У нас не было денег, чтобы нанять техника с дипломом, а Карл был самородком. Вроде у него отец занимался чем-то подобным. Наемных рабочих было мало, я примерно придумала машину, которая спасла бы нас. Карл помог ее создать и настроить. Кто бы знал, что все так замудренно переплетается в моей жизни, и что следопыт в качестве техника может быть опасен для меня. «И ищет этот Карл меня?» — усмехается Бьорн, «Того, кто отправил его по ложному следу». «Он не знает обо мне?» — мой голос срывается на шепот. «Пока нет». Но это вопрос времени, когда он сложит два и два. Потому что он уже догадывается, что я что-то о тебе знаю, раз отправил по ложному следу. И он легко выследил тебя, но не узнал обо мне? Или о Громе? Нас же очень легко узнать по описанию, спрашиваю я. Я очень постарался организовать все так, чтобы твои описания были у всех разные, усмехается Бьорн. Даже хозяйка точно не сможет сказать, как ты выглядишь. Для кого-то ты рыжая помпушка, а для кого-то брюнетка с измождённым лицом. Не спрашивай, как так вышло. При встрече тебя, конечно, узнают, но описать нет. Тебе опасно быть рядом со мной. Мне даже мурашки по телу бегут от мысли, что Бьорн решит покинуть меня. Да, это может быть выходом, чтобы защитить меня от Карла. Но это точно не выход, учитывая, что по Красмару ходит какой-то одержимый, который охотится за искрами. «Что ты будешь делать?» Я закусываю губу, уже ожидая, что Бьорн скажет о своем решении уйти. Но он удивляет: Найду способ сделать так, чтобы Карл перестал быть опасным для тебя. В его голосе появляется что-то, что заставляет все внутри меня похолодеть от опасности, даже если эта опасность направлена не на меня. Я закусываю губу, взгляд России намечится по лицу Бьорна в попытке понять, что он задумал. Но его выражение настолько непроницаемо, что у меня никаких идей. Бьорн, я не выдерживаю и накрываю его кулак ладонью. Я не думаю, что стоит прибегать к каким-то кардинальным мерам. Не делай глупости, я не могу тебя... Зачем тебе эти проблемы? Сложно подобрать слова, чтобы описать мои предположения, но не произносить вслух мои опасения. Но Бьорна это, похоже, не смущает. Я сделаю так, как надо. Твое инкогнито держится на честном слове и моей наглости. Говорит он совершенно серьезно, но его взгляд сосредоточен на моих пальцах, лежащих на его кулаке. Теперь мое внимание оказывается именно в этой точке нашего соприкосновения. Как будто сейчас именно оно имеет значение, и больше ничего. Не буду переступать черту. Но и не сделаю меньше, чем необходимо, чтобы обеспечить безопасность тебе. Чуть хрипло произносит Бьорн, а когда я перевожу взгляд на него, понимаю, что он смотрит на меня. Смущаюсь? Собираюсь убрать руку, но он распрямляет ладони, переплетает наши пальцы. Внезапно. И вот тут мое сердце предательски спотыкается, пропускает удар и отправляется вскачь галопом От этого прикосновения, от этого взгляда, от тонкости и хрупкости момента, который даже дом не желает разрушать, перестав тикать маятником. И единственный, кто не проявляет чуткость, — это гром, который умудряется что-то уронить во дворе. Кстати, об этом. Резко возвращается к своему хмурому состоянию Бьорн, но и не думает отпускать мою руку. «О том, что теперь надо идти во двор и убираться?» спрашиваю я, оставив попытки вернуть себе свои пальцы. «Нет», — усмехается муж. «О том, что грома Карл знает слишком хорошо. Ему не составит труда понять, что если конь здесь, то и ты рядом. Да и не Карлу же, так?» Мне, естественно, приходится признать правоту Бьорна. «Карл, Франц, Лидия...» Кто-то другой, кто частенько бывал у нас, наверняка признает Грома. Он, конечно, не племенной рысак, но все же примечательный. «И что ты предлагаешь?» — озадачно уточняю я. «Вижу же, что соображения на этот счет у него уже точно есть, но я не уверена, что мне они понравятся». «Его надо покрасить», — не моргнув глазом, отвечает Бьорн. «Его надо... что?» У меня даже язык не поворачивается повторить это. Я представляю реакцию Грома и нервно хихикаю. «Сделать вороным или бурым?» — пожимает плечами муж. «Ты же можешь сделать безобидную краску?» «Ну, совсем безобидную, не уверена. Но Грома покрасить ею можно будет. В голове сразу складывается рецепт из нескольких ингредиентов в разных пропорциях». «Он тебе этого не простит», — произношу я. «Укусит». «Я готов это стерпеть», — хмыкает Бьорн. И он стерпит. Ради тебя. Мы с ним договоримся. Меня тут же подмывает спросить, понимает ли он Грома так же, как я, но прикусываю язык. Еще посчитает ненормальной, только киваю. Ладно, пойду я как раз уговаривать. И убирать. Муж поднимается из-за стола, забыв отпустить мою руку. Я поднимаюсь следом и чуть-чуть тяну ее на себя, давая понять, что меня можно бы уже и отпустить. Но Бьорн только подтягивает меня ближе к себе, затем отпускает пальцы, но кладет ладонь мне на щеку. Я замираю. Что он творит? Понимает ли Бьорн, что своими странными действиями, словами, взглядами делает со мной? Я, уже побывавшая в неудачном замужестве женщина, внезапно начинаю смущаться, как девчонка. А эти бесстыдные мурашки, которые толпами бегают по телу, лишь от одного прикосновения? А ты, Элис, идешь спать. Говорит твердо Бьорн. «У тебя завтра непростой день. И вечер. Ты же покажешь всем, как нужно сиять». Его взгляд следит за пальцами, которые очерчивают мою скулу, подбородок, касаются словно случайно губ. А потом он прикрывает веки и делает долгий выдох сквозь сжатые губы. «Спокойной ночи, Элис». «И тебе, Бьорн. Пожелание получается хриплым, тихим, И сама с собой в голове мелькает мысль, что хотелось бы, чтобы этот путь по моему лицу проделали не его пальцы, а его губы. И завершили его долгим поцелуем, который бы пах костром и лесом. Опасно. Удивительно, но засыпаю я быстро. Как будто все волнения настолько вымотали организм, что он просто сдался, когда ему отдали прямой приказ спать, да еще и пообещали безопасность. Утром Бьорна, конечно, привычно нет. Но он оставил для меня завтрак из омлета и нарезанных свежих овощей, дополнив все своим удивительным кофе с корицей, а еще несколько тугих свертков красители, которые обычно используются для волос. И когда все успел? Вард придет к 11 гласит провождающая записка. Надеюсь, теперь он не будет изображать немого. Может, он расскажет, кто же такой Бьорн? Дом, кстати, тоже меня встречает. Как только я спускаюсь, половицы приветственно поскрипывают а шторы на веранде сами собой раздвигаются, впуская первые солнечные лучи. «Спасибо», — шепчу я стенам, и часы в гостиной одобрительно тикают в ответ. Лейла приходит раньше оговоренного времени, немного испуганная, нервно перебирающая свой чистый фартучек, то и дело поправляющая чепчик. «Ты выглядишь очаровательно», — с улыбкой говорю я ей и приглашаю на кухню. «Будешь кофе?» Она немного тушуется, но потом кивает. Поэтому первые полчаса мы просто болтаем за чашечкой кофе. Точнее, это она так думает. А я ей в очень ненавязчивой форме рассказываю, какие бывают средства, какие эффекты могут дать и что лучше использовать для каких целей. Самое интересное, что девушка впитывает все как губка, и это ее действительно увлекает. Она периодически посматривает на свои руки, которые мы спасли от сухости и трещинок. После этого я вешаю свою кривоватую, но гордую табличку «Сияй и властвуй» на двери веранды. Лейла занимает место за столом и аккуратно поправляет уголок. А что? Что, если я не справлюсь? скидывает на меня взгляд Лейла. Что-то уроню, не так скажу. Все будет хорошо, успокаиваю ее я. Ты же сама видела, как крем работает. Вот и расскажи об этом. Она кивает и чуть-чуть расслабляется. Но я вижу, что ей нужен первый опыт, чтобы почувствовать уверенность в себе. Я уверена, что первые пару-тройку часов будет полная тишина. А нас никто не знает. А активную рекламу я давать пока не хочу. Посмотрим, что будет. Сама ухожу к себе. Надо для грома краску замешать до прихода Варда. Надеюсь, Бьорн сам обо всем сказал Коню, так как мне что-то не хочется выслушивать его ворчание. Впрочем, вряд ли меня минует эта участь. Как я и думала, первые часы — тишина. Мимо проходят люди, бросают любопытные взгляды на вывеску, но не заходят. «Элис, может, это плохая затея?» спрашивает Лейла, когда я, закончив дело, спускаюсь к девушке. «Может, они не заходят из-за... меня?» «Они не заходят, потому что первый раз видят магазинчик и не знают, что там могут найти». «Но они пойдут за товаром», — отвечаю я. «Когда узнают?» «Поверь мне». Варт приходит к назначенному времени. И понятия не имею как, умудряется найти общий язык с громом. Я из окна только позволяю себе подсмотреть, как жеребец недовольно мотает головой, но стоит и ждет, когда его намажут. Кто бы знал, что у него есть такое терпение. А потом, словно в подтверждение моих слов, появляются первые покупательницы. Это не аристократки и не богатые торговки. Две молоденькие девушки, служанки из соседних домов, застенчиво заглядывают на веранду. Я специально не вмешиваюсь, но подсматриваю за происходящим. «Здравствуйте. А скажите, это у вас, ну...» Одна из них краснеет. «То, чем Мэг пользуется?» Заканчивает вторая, посмелее, похоже, узнавая Лейлу. Та тут же подбирается, встает и кивает. «Да, у нас. Но имеет большое значение, что именно вы имеете в виду. Крем для рук, чтобы кожа была как бархат, или бальзам для губ? А может, ополаскиватель для рта?» Девушки перешептываются. «Сарафанное радио». «Да, настроена не на самую богатую публику, но вполне рабочая. Простых людей больше, как и проблем у них, ведь они вынуждены зарабатывать своим трудом. А красивыми хочется быть всем. С богатыми я сама разберусь». Девушки уходят с двумя баночками простейшего крема. А за ними приходит еще одна. И еще. Лейла окончательно осваивается, понимая, что и на ее прошлое не особо смотрят, и без покупок почти никто не уходит. «Но закрыться я решаю сегодня пораньше». Как никак первый день, да и на вечер у меня не самые простые планы. Мне надо подготовиться к выходу в свет, так чтобы всех поразить. Лейлу отпускаю с дневной оплатой и небольшим стимулирующим процентом сверху. Она сияет от радости, а я от того, что иногда все идет по плану. И тогда в душе так мирно и светло. В момент, когда я закрываю веранду на ключ, к дому с грохотом подкатывает наемный экипаж. Бьорн? Нет, он обычно или на громе, или пешком. Из экипажа выпрыгивает щуплый паренек с коробкой в руках. «Нира Констанс?» — спрашивает он, запыхавшись. Я киваю и, ощущая все еще отголоски радости от удачного дня, предвкушаю. Платье. Вовремя я. Как раз успею подготовиться. Эм, Нира Ларье велела передать и извиниться. На коробке лежит конверт с письмом. Я быстро пробегаю его глазами. Радость мгновенно испаряется. «Нира Констанс». Наш салон приносит глубочайшие извинения. Изумрудная ткань, что вы выбрали, к сожалению, оказалась непредвиденным дефектом, обнаруженным при перекрое. Переделать платье к сроку не представляется возможным.